Глава 9 Дворец. сирус быстрым шагом прошел мимо меня. Таких молниеносных действий от него, похоже, не ожидал никто. Поэтому, наскоро простившись со всеми, я поспешил за ним и догнал только у ворот. Он дожидался меня, чему-то улыбаясь. «Но, как я их?» — рассмеялся он. «Если бы мы от них, я имею в виду Тиолы и Дунгионы, не сбежали, то просидели бы до вечера» а кроме последнего варианта, других решений все равно нет. «Так вы считаете, нам все удастся?» Сирос помрачнел и какое-то время шел молча. Потом сказал, «Провести тебя во дворец могу только я. Встретиться с королем будет сложнее. Очень трудно поговорить с ним без свидетелей. А уж чтобы он согласился на наш план...» Сирос не закончил свою мысль. И так понятно, что шансы невелики. Мы шли в том же направлении, в котором я недавно гулял с Ильеной. Миновали Академию Магии. Я увидел высокую ограду, перед которой прохаживались стражники. «Сейчас войдем в ворота. Меня там знают, а ты молчи, я сам тебя представлю», — предупредил меня Сирос. Навстречу нам вышел офицер. Он обратился к моему спутнику. «Господин целитель, а это кто с вами?» «Да вот, помощника себе взял» а то старый я уже стал со своим саквояжем по этажам дворца бегать. Пусть молодой потаскает, может, чему и научится», — отозвался Сирос. «Это вы-то старый? Да вы еще мне фору дадите», — засмеялся стражник. Его глаза тем временем зорко меня ощупали. «Не все, что хорошо снаружи, такое же внутри», — не останавливаясь и не сомневаясь в своем праве, ответил ему целитель. Стражник сочувственно покивал головой, и не стал спорить, освобождая нам дорогу. После того, как мы отошли на несколько шагов, Сирес выдохнул и смахнулся лба под. ну первый этап прошли, хотя могли бы застрять и на нем. Сейчас пойдем ко мне, в комнату, где я проживаю, когда нахожусь во дворце. Мы шли по дорожке, которая вела через сад во дворец. В саду росли всевозможные цветы. Пахло так, что у меня начала кружиться голова. Деревьев тоже оказалось много. Даже неясно было сад это или аллея. Во всем чувствовалась умелая рука садовника. И вообще, сад был просто прекрасен. Дворец предстал перед нами неожиданно. Только что шли по саду, и вдруг здание выросло из-под земли. Огромное семиэтажное строение с большими окнами. Все украшенное позолотой. Мы проникли в маленькую дверь. Рядом с ней дежурил стражник. Но вопросов у него не возникло мы оказались внутри дворца запоминай на первом этаже зал для проведения баллов на втором тронный зал для приема делегаций на третьем располагаются маги которые обслуживают дворец четвертый этаж предназначен для гостей короля и регента на пятом проводятся различные заседания в том числе там собирается совет магов шестой этаж полностью занимает регент а на седьмом резиденция короля Все это он произносил на ходу, не останавливаясь, поднимаясь по лестнице. Мимо нас в большом количестве сновали люди в форменной одежде, но их Сиро словно не видел. — А это что за люди? Слуги? — спросил я его. «Где — Где? Удивился он, останавливаясь и увидев, на кого я показываю, кивнул. — Да, слуги. А где они живут? — он удивился снова. — Странно, а ведь я даже не знаю. Они всегда рядом. Он продолжил движение. Поднявшись на третий этаж, мы вошли в коридор, остановились перед дверью. Коридор уходил дальше вглубь дворца. «Здесь я живу, когда нужен в дворце», – сказал мне Сирос. Он достал ключ и открыл дверь. Помещение состояло из трех комнат – кабинет, спальня и кухня. Он показал мне, где расположен туалет и ванная комната. Убранство комнат было довольно строгим, но было видно, что это жилое помещение. В кабинете на столе лежали какие-то книги, стояли склянки с жидкостью и порошком. На кухне я увидел стакан с недопитым содержимым. — Сегодня я не планировал приходить в дворец, поэтому ужина не будет. — Да нам с тобой не до ужина, — усмехнулся он. — Как мы будем действовать дальше? — Соберу свои лекарства и пойдем к королю. Он покачал головой в сомнении. — Авантюра, конечно, но вдруг повезет. Сирос достался саквояж, и начал складывать у него различные вещи. Разве для лечения используется не только магия? Удивился я, вспомнив, что мне говорила Алиена про магию жизни. Магия используется, но с ее помощью в основном залечивают раны. Увидев, что я не понимаю, маг разъяснил. Вот ты наверняка простывал. Представь, как магией простуду вылечить можно? Значит, магия жизни только залечивает повреждения? Немного разочарованно протянул я и задал давно мучивший меня вопрос. А вообще, как она действует? Теол мне обещал рассказать, но не успел. Ну, не только повреждение Собственно, ту же простуду можно быстрее вылечить, наполнив организм силой. Но лечить все равно придется. А так, Макс сливается с ранами больного, медленно в определенных количествах начинает воздействовать на повреждение Он задумался. Это если очень поверхностно. Вообще-то магией, в теории, можно любые болезни вылечить. Только это очень опасно. Приложил чуть больше сил, и нет больного. Ясно. А на этом месте меня прервал стук в дверь. Господин Сирос, откройте скорее. Послышался из-за двери чей-то взволнованный голос. Сирос сделал мне знак молчать, показал глазами, чтобы я прошел на кухню, а сам направился ко входу. Я услышал, как Сирос открыл дверь. А затем последовал его разговор с незнакомцем. «Слава Создателю! Вы на месте!» – донеслось до меня. «Что случилось?» «Меня за вами послали! Скорее! У князя Сворта жена рожает!» «Как? Есть же раны еще!» – растерянно воскликнул Сирос. «Подожди меня! Я скоро!» Я услышал, как закрылась дверь, а потом на кухню вошел растерянный целитель. «Наши планы меняются. Мне придется уйти. У моего друга жена рожает а роды обещают быть тяжелыми». Он задумчиво пригладил волосы у себя на голове. «А мне что делать? С вами идти?» – спросил у него я. «Ты о чем?» Мысленно он, видимо, был уже не здесь. «Как же мы к королю до бала попадем? Времени-то совсем мало». «А, ты про это!» Он задумался. «Значит так. Когда роды закончатся, я сразу же приду сюда. Жди меня здесь. Будем надеяться» что все пройдет благополучно. Он заглянул в саквояж. Ну надо же, все необходимое природа взял. Интересно, зачем я с этим набором собирался к королю идти?» Спросил он сам себя, почесал затылки и продолжил. «Если вдруг не вернусь до завтрашнего утра, тогда уходи из дворца. Один ты ничего сделать не сможешь. Вот тебе ключ от двери. Если кто-нибудь спросит, что ты здесь делаешь, скажешь, что ты мой ученик. Я послал тебя Он задумался. Потом взял со стола какую-то склянку и протянул мне. «Вот за этим лекарством. Оно необходимо княгине Свортовой. Ясно?» «Да». «Будем надеяться, что схватки ложные», – пробормотал он, выходя в коридор и захлопывая дверь. Я не успел опомниться, как остался один. Еще раз пройдя по апартаментам целителя, но не углядев ничего интересного, я присел на диван в кабинете. Принялся анализировать ситуацию. Мое положение с каждой минутой нравилось мне все меньше и меньше. Сирус быстро не вернется. Это мне было очень хорошо понятно. Рода это надолго. Даже если схватки и ложные, его наверняка до завтра не отпустят. Вернуться в дом Тиола представлялось задачей довольно сложной, но выполнимой. Правда, наша проблема тогда не решится. Попытаться самому проникнуть к королю – это практически нереально. Как к нему попасть? Ничего толком у дворце не знаю. Непонятно. Я представил себе картину. Вот я иду по лестнице, и у каждого встречного спрашиваю, а к королю как пройти? Меня хватают, а на слуг не обращают никакого внимания. Кстати, что если переодеться слугой? Может ведь выгореть. Только где бы мне их одежду достать? Так мне ее и дали. Раздеть какого-нибудь слугу я вряд ли сумею. Человека придется как минимум оглушить. Обидеть безоружного, да еще из-под тяжка, я не смогу. Хм, что если по-наглому заявиться туда, где хранится форма слуг, и потребовать, чтобы мне ее выдали? Только как туда попасть? И что, наврать, чтобы одежду-то кидали? С каждой минутой эта авантюра нравилась мне все больше и больше. А что, такого наверняка никто не ожидает. В форме я на седьмой этаж уж точно без проблем проникну. А там и до короля близко. Я решил действовать, пока не прошел запал. Резко встал и вышел в коридор. Запер за собой дверь и постарался ее запомнить, чтобы, если ничего не получится, можно было сюда вернуться. Впрочем, если не получится, можно и из дворца свалить. Я огляделся. Коридор был пуст. Тогда я двинулся в сторону двери, рассчитывая встретиться с кем-нибудь из слуг и поговорить. Первого я заметил, когда оказался у лестницы. Но подходить к нему с разговорами не решился. Уж больно строгим он выглядел. А вот молодого паренька, на вид даже младше меня, я не испугался. Он, чуть ли не подпрыгивая и что-то набивая себе под нос, поднимался мне навстречу. Посчитав это добрым знаком, я обратился к нему. «Эй ты, постой! Чего господин изволит?» Настроение у него испортилось на глазах. Теперь передо мной стоял насупленный слуга. «Да какой я тебе господин! Меня вон папка определил в услужении господину-целителю. Даже справную одежку выдал». Как можно более по-простому, — сказал я ему, поворачиваясь и красуясь перед ним своей одеждой. — Так значит, ты господину-целителю служишь? Расслабился и улыбнулся мне паренек. — Да, меня Алекс зовут. — А меня Ярок. Ты чего хотел-то? Да на меня господин Сирос рассердился. Сказал, что слуга должен быть в форменной одежде. Велел без нее не приходить. А где ее взять, я и не знаю. Может, ты поможешь? Выдумал я на ходу и затаил дыхание. Ожидая ответа от Ерока. «Так ты что же, не знаешь, где форму выдают?» «Странно. Меня когда на службу в дворец принимали, так только одними правилами, что можно, а что нельзя, дня три мучили», — удивился он. «Так я ж не в дворец нанимался, а к целителю. А он, оказывается, в дворце служит. Вот я и не знаю ничего. Поможешь?» — как можно жалобнее попросил я. «Пошли, покажу». Он даже надулся от важности. Я облегченно вздохнул и пошел за ним пока мой план срабатывал. «Слушай, а ты давно тут служишь?» Спускаясь за ним по лестнице, спросил я. «Два года почти. Что, и короля даже видел? Да я его каждый день вижу». Глянув на меня свысока, сказал Юрок. «Я у Его Величества в покоях кровать стелю, когда он почивать изволит». «Блин, ну это просто нереальный фарт. Вот поперло, так поперло». «Так, надо этого Юрока не упускать и попробовать напроситься вместе с ним». Вдруг и это выгорит. Тем временем мы подошли к одной из комнат на втором этаже, располагавшейся в глубине дворца. «Вот здесь одежду себе по размеру подбери, а я пойду, дела у меня», бросил Ярок. «Подожди, мне же без тебя дорогу обратно не найти. Не уходи, пожалуйста», попросил я. Он важно кивнул. «Жду не больше пяти минут». Я влетел в комнату и увидел форму слуг на вешалках. Быстро взяв одежду, примерно моего размера, Я переоделся, связал свои вещи в узел и вышел наружу. К моему облегчению Ярок ждал меня за дверью. Оглядев меня, он остался доволен моим видом. Ну вот, теперь на человека стал похож. Пошли уж, обратно тебя провожу. Навстречу нам шли стражники, но они даже не посмотрели в нашу сторону. Единственное, нам пришлось прижаться к стене коридора. А то они как шли втроем посередине, так и продолжали движение, как будто нас и не было. — Вот козлы! — сердито пробормотал им вслед ерок. — Ты сейчас куда? — спросил я у него. — Ясно куда. К королю, конечно. Он скоро ко сну отходить будет. — Слушай, а ты мне его не покажешь? Хоть одним глазком, а? — попросил я. — Как же я тебе его покажу? Не в замочную же ты скважину подсматривать будешь? — изумился он. — А если я вместо тебя постель ему приготовлю? — продолжал я его упрашивать, чувствуя, что это отличная возможность поговорить с королем. Как ты стелить-то будешь? Ты же не знаешь ничего. Что стелить, где взять? Чего-нибудь не так сделаешь, а мне по шее. Нет, не пойдет. Он отрицательно помотал головой. А ты мне все расскажи, я все и сделаю как надо. Просительно заглядывая ему в глаза, заныл я. Ну, не знаю. Подумав, он снова отрицательно качнул головой. Нет, рисковать из-за тебя я не буду. Пожалуйста, а я тебе свои сбережения подарю. Я сделал вид что роешь в своем узле с одеждой, а сам вызвал все серебряные монеты, которые у меня оставались. «Какие у тебя могут быть сбережения?» презрительно хмыкнул он. «Вот, все, что есть», сказал я, протягивая ему четыре серебряка. Он в изумлении уставился на монеты, лежащие на моей ладони, а я между тем размышлял. Может, сказать ему правду, что мне с королем переговорить нужно? Нет, не буду. Он тогда наверняка от меня, как от прокаженного, убежит. Да и лапши уши ему уже много навесил. Нет, нельзя с легенды сбиваться. Ну что, договорились? А то ведь у меня мечта с детства. Живого короля увидеть. Ладно, если мечта, давай. Согласился он, забирая у меня монеты. В душе у меня все запело. Я сделал еще один шаг к осуществлению моего плана. Ерок объяснил мне, как пройти до спальни короля и что там сделать. Как идти, я слушал очень внимательно. А вот как стелить ему постель, меня не интересовало. Я же не собирался этим заниматься. Но все же уточнял у Ирока какие-то детали, чтобы он ничего не заподозрил. Ирок простился со мной на лестнице. — Ладно, через полчаса ты должен быть у короля. Вещи свои только с собой не бери. Пока. — Пока, и спасибо тебе. Кивнул я ему на прощание. Довольный Ирок запишел куда-то вниз. А я быстрым шагом пошел в апартаменты Сироса. Дверь к моему облегчению я отыскал без проблем, недаром запоминал. Сирос не приходил, по крайней мере, на это ничего не указывало. Я оставил сверток с одеждой и отправился к намеченной цели. Четвертый и пятый этажи я преодолел без какого-либо внимания к своей персоне. А вот на шестом был остановлен стражниками. «Куда прешь?» – задержал меня окрик усатого охранника. «Вы мне, господин?» – подпустив в голос как можно больше страха, Спросил я его и продолжил без остановки. «Я постель стелить, его величеству иду «А, ну иди, чего встал?» Рявкнул он и, что-то тихо проговорив своему напарнику, в голос расхохотался. Стараясь унять бешеное сердцебиение, я продолжил путь. А вот какой-то человек, поднимавшийся следом за мной, был остановлен. «Вы к кому, господин?» Спросил его все тот же охранник. «Королю, у меня отчет о состоянии дел на границе», ответил незнакомец. Тогда вам к регенту или отчет нам оставьте. Король никого не принимает. Не стал пускать его стражник. Мне нужно королю срочные данные. Не принимают. Второй охранник подошел ближе. Да, пожалуй, к королю никому не пробиться. Обложили его хорошо. На седьмом этаже эта история с охраной повторилась. Но то ли я был уже подготовлен, то ли охрана доверяла тем, которые дежурили этажом ниже. Меня пропустили, задав вопрос только для проформы. И я спокойно, ориентируясь на рассказ Ерока, вошел в спальню короля. В спальне никого не было. Посередине стояла большая кровать, застеленная покрывалом. «Королевская», – подумал я. Я плюхнулся прямо на нее и перевел дух. Осталось только дождаться короля. Стал осматриваться. Все же интересно, как короли живут. В спальне имелась еще одна дверь. «Куда она ведет?» Ерок мне не сказал. Он вообще про дверь не говорил. Огромное окно было занавешено тяжелыми красными портьерами. На стене висела пара портретов, похоже, отец и мать короля. В углу, рядом с окном, стояла тумбочка. На ней покоились открытая книга, на полу лежал толстый ковер, а на потолке висели люстра со светильниками. Немного посидев, я подумал, что если кто-нибудь войдет и увидит меня болтающимся без дела, будет, мягко говоря, удивлен. Поэтому я стянул покрывало с кровати и принялся ждать. Ждать пришлось минут двадцать. Открылась дверь, но не та, в которую я вошел, а другая. И в комнате появился молодой человек с грустными глазами. Увидев меня, он остановился и спросил. «Ты кто? Как ты сюда попал? Где Юрок? Ваше Величество, я вам не враг, выслушайте меня. У меня есть документ, который вам необходим». С короговоркой проговорил я, заметив, что король собирается уйти обратно. Может, ведь и охрану позвать. Давай сначала. Ты кто? Король сделал шаг вперед, заинтригованно глядя на меня. Если коротко, то меня зовут Алекс. Я из другого мира. Алекс. Другой мир. Задумчиво проговорил он. Ну, а я Аргест Первый. Вроде как король. Король выжидательно посмотрел на меня, как бы предлагая продолжить. Я в очередной раз принялся рассказывать свою историю. Король сначала отнесся к моему рассказу недоверчиво. Но после того, как я достал документ, проливающий свет на произошедшее много лет назад, и он изучил его, ледок недоверия в его глазах погас. И вот я пробрался к вам в спальню. Закончил я свое повествование. За все время, что я говорил, король отвлекся всего два раза. Первый раз, когда кто-то постучал и спросил, все ли в порядке и почему слуга не выходит. Король ответил, что ему нет никакого дела до слуг, пусть его не беспокоит, когда он изволит спать а второй раз, когда погрузился в чтение документа. Изучал он его внимательно и долго, но ничего не сказал. Хотя король был лишь немногим старше меня, вел он себя как взрослый. Вот значит как. И вы решили, что это может мне помочь, для чего я и должен созвать совет магов. Он задумался. Да, когда будет раскрыта правда о произошедших во времена правления Алиана Первого событиях, будет выявлены тот, что был в них заинтересован», — подтвердил я. Ну, — но предположим, мы раскроем правду. — И что нам это даст? — задал он мне странный вопрос. — Мы решили, что совет примет вашу сторону. Принять-то он будет вынужден. С такими доказательствами они спорить не будут. — Только советы сейчас не против меня. Дальше-то что? Король посмотрел прямо на меня. — Алекс, пойми, Варнт хочет показать всем, что я не способен править страной. «Одна моя ошибка – меня никогда не коронуют. Чего я добьюсь на совете?» Я тоже задумался. До этого разговора все было понятно. Созывался совет, на нем озвучивались факты, и все вопросы решались для нас положительно. Я тряхнул головой. «Черт, ведь все же понятно, почему король сомневается? Ваше Величество, но ведь ясно, что регент в этом замешан. К тому же сейчас в городе происходит что-то странное, явно что-то готовится». И я рассказал ему что творится на улицах он задумчивости прошелся по комнате я молчал давая ему обдумать сложившуюся ситуацию потом он остановился бормоча что-то себе под нос в дверь в которую до этого вошел король кто-то осторожно постучал ваше величество аргест откроет и я грей послышался тихий голос король в удивлении вскинул брови вверх но дверь отворил в комнату вошел офицер Лицо его было сильно расстроено, руку он держал на мече, и было заметно, что он сильно нервничает. Не замечая меня, а я, кстати, к этому уже стал привыкать, он обратился к королю. «Аргест, дурные новости принесли мои люди, вернувшиеся из города. Что-то готовится против тебя, и произойдет это на балу. В городе от патрулей не протолкнуться. Солдаты говорят, что к столице стягиваются войска, преданные Варнту. Надо бежать!» С короговоркой проговорил он. «Знакомься! Это Алекс. Он из другого мира!» Король глазами показал на меня Грею. А мне сказал, «Алекс, это капитан моей охраны, Грей! Я ему доверяю как себе!» Грей подозрительно уставился на меня. Видимо, он меня только заметил. На его лице читалось сильное удивление. «Из какого еще мира? Он наверняка шпион Варнта!» Воскликнул капитан и начал вытаскивать меч из ножа. «Успокойся, он наш друг!» Стальным голосом проговорил король. И добавил, «Был бы он враг, не заявился бы в одежде слуги. Да и вообще, из моих врагов никому в голову не придет понизить себя рангом. Разве нет?» «У, как у них все сложно». Переодеваясь с лугой, я не подозревал, что это окажется настолько удачной идеей. Король помолчал и спросил капитана. «Скажи, как ты думаешь, если появится доказательства что лаверент не убивал моего отца, как на это отреагирует совет магов?» Глаза Грея буквально вылезли из орбит Но, помолчав и успокоившись, успокаиваться ему пришлось несколько минут, в течение которых в комнате царила полная тишина. Он медленно произнес. «Если вдруг такие доказательства будут...» Он немного помолчал. «Я думаю, совет магов отстранит варта от управления страной». Он опять замолчал, а потом неуверенно спросил меня. «Ты принес доказательства невиновности верховного мага?» «Но ответить мне король не дал». Он сам ответил за меня, причем настроение его улучшалось прямо на глазах. Да, причем доказательства эти бесспорные. Мало того, сейчас в городе и дочь Лаверента, которая выжила, когда Варнт отдал приказ уничтожить его семью. На капитана было жалко смотреть. Его глаза, которые едва приобрели естественный размер, опять полезли на лоб. Но он все же собрался силами и спросил. Ну как? Ведь войска разгромили замок и всех уничтожили. Или не всех? А что это ты так разнервничался? Ведь это старые дела. Удивился в свою очередь король. В том замке капитаном был мой наставник. Он меня всему научил. А потом наши дороги разошлись. Я слишком молод был. Ему даже спасибо не сказал. Эрзон тоже спасся. Но может мы вернемся к нынешним проблемам? Осведомился я, чувствуя себя все увереннее. Даже присутствие короля почти перестало смущать. Все равно сегодня уже не спать. Грей, проверь. «Можем ли мы спокойно пройти в кабинет? А то в спальне важные дела не решаются», – распорядился король. Капитан ушел. Король задумчивости вышагивал по комнате, обдумывая положение дел. Вскоре Грей вернулся, и мы прошли в кабинет. В коридоре и до самого кабинета мы не встретили ни одного человека. Видимо, Грей позаботился. В кабинете сели за стол и стали просчитывать ситуацию. В первую очередь король рассказал своему капитану все, что узнал от меня. Правда, не так подробно, буквально несколькими словами. Показал он ему и письмо Лаверента, после чего попросил совета. Капитан размышлял недолго. Кажется, время потрясений для него закончилось, и он был готов ко всему. — Тут даже думать нечего, тебе надо созывать совет. На нем представим доказательство поделала Лаверента и рассказ Алекса. — А дадут ли мне созвать совет? — усомнился король. — Тебе просто никто не сможет помешать. «Варнет не пойдет против магов в открытую. У него просто не хватит на это сил», — ответил Грей. Я решил озвучить мысли, которые терзали меня с тех пор, как я с таким трудом попал к королю. Вижу только две проблемы. Первая, каким образом созвать совет, а вторая, как мы на него сможем попасть. «Собрать совет не проблема. С помощью артефакта я могу это сделать в любое время», — немного успокоил меня король. «У нас 15 человек, преданных своему королю. «Я думаю, что здесь, во дворце, мы сможем открыто пройти к месту заседания совета», – развеял мои страхи Грей. «Нам нужно только найти повод для созыва. Если я объявлю истинную причину, даже спуститься с этажа на этаж нам будет проблематично. Тут Алекс прав», – согласился со мной Аргест. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Мы усиленно думали, причем обмениваясь вопросительными взглядами, надеясь, что кого-то озарит идея. «Может, восстановление прав на бывшие владения?» – предложил я. «Ведь у Алиены прав на замок, пусть и разрушенный, не было». «Нет», – отверг мою идею капитан и пояснил. «Слишком опасно звучит это твое восстановление прав». «Ну тогда признание отцовства». Вынес я еще одно предложение, рассчитывая, что если Алиена официально получит статус дочери Лаверента, то и все остальное к ней вернется. Это мое предложение развеселило обоих собеседников. Отсмеявшись, Грей пояснил, «Нет, ты представь, король, находясь практически в заточении и не видя ни одной женщины моложе пятидесяти, вдруг объявляет о признании чьих-то отцовских прав. Что о нем подумают? Я тоже засмеялся. Разумеется, все вообразят нелицеприятное, совратил какую-нибудь бабушку или решат, что король немного не в себе. Нет, все это не пойдет. Я думаю созвать совет под предлогом того, что хочу наградить человека княжеским титулом за честь и бесстрашие. Король отмахнулся от меня, не давая даже отказаться. «Алекс, я тебя все равно наградить должен, да к тому же по-другому тебе на совет не попасть». Мне было лестно слышать такие слова. Да и титул получить было бы неплохо, хотя чувствовал я себя немного неудобно. «А это прекрасный выход!» – воскликнул Грей. «Уж это не заставит забеспокоиться наших противников». А что у Варнта есть сторонники, я не сомневаюсь. Спорить с ним никто не стал. Всем было понятно, что сторонники у регента, разумеется, есть. Вот и решили!» С облегчением воскликнул король. «Грей, распорядись, чтобы поесть принесли, а я пока займусь созывом совета. К этому времени я действительно сильно проголодался. Наши дела мы обсуждали практически до утра. Грей пошел за завтраком, а король достал из стола какой-то предмет, напоминающий ромашку только состоящего из красивых камней. Он склонился над ней и что-то проговорил тихим голосом. Что он сказал, я не расслышал. Ромашка вспыхнула красным и погасла. «Ну вот, совет я созвал», – удовлетворенно проговорил он. «Состоится он сегодня, за час до полудня». Вернулся Грей, за ним вошли еще два охранника и слуги, которые несли завтрак. Перекусив и дождавшись, пока уберутся стола, король начал задавать мне различные вопросы о моем мире. Его очень интересовал уклад нашей жизни. Причем к нашим технологиям он отнесся равнодушно, сказав, что у кого-то магия, а у кого-то техника. Грей в наш разговор практически не встревал, но по его глазам было видно, что он-то как раз про технику расспрашивал бы больше. Но время бежало, неумолимо приближаясь к назначенному часу. Грей, ненадолго покинувший нас для подготовки своей части операции, вошел и сказал «Пора, мы пойдем вместе». «Ваше Величество, держитесь строго в середине. А ты, Алекс, будь рядом с королем!» Произнес он это таким тоном, что слушаться его было невозможно. Выйдя в коридор, я увидел много солдат, стоявших во все оружии и ожидавших нашего появления. На меня многие взирали с удивлением. Я сначала не понимал, а потом дошло. На мне все еще форма слуги. Грей поставил нас с королем в центре своеобразного ромба, на острие которого находился он сам и мы не спеша двинулись вниз по лестнице. — Дядя, я что-то за Алекса переживать начинаю, — вздохнула Алиэнна. — Да не волнуйся ты так, на тебе лица со вчерашнего вечера нет. Что с ним случится может? Он же не один, с ним Сирос, — успокаивающе проговорил Эрзон. — Не знаю, неспокойно мне. Вдруг их поймали, когда они к королю пробраться пытались. В худшем случае их просто не пропустят, и они вернутся ни с чем. Эрзон не сильно был уверен в своих словах, поэтому прозвучали они не очень убедительно. «Эх, все же надо было мне идти. А то Алекс за меня голову впасть в пасть врагу сунул, а я тут сижу», – посетовала девушка. «Нельзя тебе идти, было не мучай себя». «Да и Алекса никто силком не тянул, это его решение было». Старый воин и сам уже начал волноваться. По его расчетам, если сира с Алексом вчера не попали к королю, то они должны были уже возвратиться. И лишь Эрзон проговорил эти слова, как открылась дверь, и на пороге появился Сирус. «День добрый! алекс вернулся?» – спросил он, входя. «Добрый!» – помрачнев и, предчувствуя что-то плохое, отозвался Эрзон. «Как же он вернуться мог? Когда с вами ушел?» – голос у Алиэна предательски задрожал. «Дело в том, что как только мы с него дворец пришли, меня срочно к князю Сворту вызвали. У него жена рожать стала. Вот я Алиэкса одного и оставил». Но предупредил, что если до утра не вернусь, пусть сюда идет, растерянно проговорил целитель. «Так где же он?» – воскликнула Алиенна, на ее возглас остался без ответа. «Не знаю. Еще и Дангион куда-то исчез. Я заходил к нему домой перед тем, как идти к вам. Там мне сказали, что он быстро собрался и куда-то ушел, никому ничего не сказав».